Глава 5. В столовой с низким потолком, глубоко под землей, очередь за обедом двигалась рывками. Было полно народу и очень шумно. От жаровни за стойкой валил мясной пар с кислым металлическим душком, но все перебивал запах джина «Победа». В дальнем конце зала обустроили маленький бар, больше похожий на дыру в стене, где разливали джин по 10 центов за шкалик. «От кого я искал?» – произнес кто-то за спиной Уинстона. Он обернулся. Это был его приятель Сайм из исследовательского отдела. Пожалуй, приятель – не совсем верное слово. Сейчас нет никаких приятелей, только товарищи, но с определенными товарищами приятнее делить компанию, чем с другими. Сайм был филологом, специалистом по новоязу. Он работал в составе огромной экспертной группы, корпевшей над одиннадцатым изданием «Словаря новояза». Сайм был совсем мелким, мельче Уинстона, с темными волосами и большими глазами на выкате, скорбно-насмешливыми, словно обыскивавшими лицо собеседника. «Хотел спросить, не осталось ли у тебя лезвий?» – осведомился он. «Ни одного», – ответил Уинстон с какой-то виноватой поспешностью. «Сами здесь сказал, Их больше нет». Все спрашивали про лезвия. Вообще-то у него лежали еще два нетронутых про запас. Последние месяцы с лезвиями была беда. В партийных магазинах постоянно пропадал то один, то другой товар первой необходимости, то пуговицы, то нитки, то шнурки, теперь вот лезвия. Их можно было раздобыть только украдкой, на свободном рынке, если повезет. Бреюсь одним уже полтора месяца, — соврал Уинстон. Очередь продвинулась еще на шаг. Он остановился, вновь обернулся и взглянул на Сайма. Оба взяли засаленные металлические подносы из стопки с краю стойки. — Ходил вчера смотреть, как вешают пленных? — спросил Сайм. — Я работал, — равнодушно ответил Уинстон. — Увижу, наверное, в кино. — Весьма неравноценная замена, — заявил Сайм. Его насмешливый взгляд шарил по лицу Уинстона. — Знаю я тебя, — словно говорил этот взгляд. — насквозь вижу. Я прекрасно знаю, почему ты не ходил смотреть, как вешают пленных. Сайм, как интеллектуал, был язвительно правоверен. Он со злорадством говорил о вертолетных атаках на вражеские деревни, о процессах и признаниях мыслефилонов, о казнях в подвалах Министерства любви. В беседах приходилось все время уводить его от этих тем и, по возможности, переводить разговор на технические тонкости новояза, о которых он рассказывал интересно и сознанием дела. Уинстон слегка повернулся, уклоняясь от испытующего взгляда больших темных глаз. Хорошая! Мала казнь, мечтательно протянул Сайм. — Я читаю зря, и многие связывают. Люблю смотреть, как они двигаются. А больше всего в конце как язык высовывается. Голубой такой, почти ярко-синий, а вот что меня трогает. — Дальше, пожалуйста! — прокричала Пролка с половником, одетая в белый фартук. Уинстон и Сайм задвинули подносы под решетку. Каждому шмякнули стандартные порции — жестяную миску с розовато сером рагу, ломоть хлеба, кубик сыра, кружку черного кофе «Победа» и одну таблетку сахарина. — Вон этот столик. — Под телеэкраном, — сказал Сайм. — Пошли, возьмем джин по дороге. Джин налили в фаянсовые кружки без ручек. Сайм и Уинстон пробрались через запруженный зал и разгрузили подносы на металлический столик, на углу которого кто-то пролил отвратную подливу от рагу. Жижа напоминала рвоту. Уинстон взял кружку джина, замер на миг, собираясь с духом, и залпом выпил маслянистую жидкость. Сморгнув выступившие слезы, он неожиданно ощутил голод. Уинстон принялся наворачивать рагу, в котором при всей его клёклости попадались розоватые пористые кубики, считавшиеся мясом. Оба приятеля ели молча, пока не подчистили миски. Слева за спиной Уинстона кто-то безумолку трещал, перекрывая общий гомон грубым и отрывистым гусиным гоготанием. — Как продвигается словарь? — спросил Уинстон, перекрикивая шум. — Медленно, — отозвался Сайм. — Сижу над прилагательными. Завораживает. Заговорив о новоязи, Сайм сразу просиял. Он отодвинул миску, схватил в одну хрупкую руку ломоть хлеба, а в другую сыр и перегнулся через стол, чтобы не приходилось кричать. — Одиннадцатое издание станет академическим, — заговорил он. — Мы придаем языку завершенный вид. Таким он и останется, когда все будут говорить только на новоязе. Когда закончим-то людям вроде тебя, придется переучивать все заново. Ты думаешь, смеешь сказать, что мы в основном новые слова изобретаем? — Ничего подобного. Мы уничтожаем слова, уйму слов, сотни слов каждый день. Мы срезаем с языка все лишнее до костей. В одиннадцатом издании ни единое слово не устареет до две тысячи пятьдесятого года». Он с жадностью откусил хлеб, проживал и дважды сглотнул. Затем продолжил говорить со страстностью педанта. Его худое смуглое лицо оживилось, глаза лишились насмешливого выражения и выглядели почти мечтательно. «Как прекрасно!» уничтожать слова. Конечно, больше всего хлама скопилось в глаголах и прилагательных, но и среди существительных сотни лишних. И это не только синонимы, еще и антонимы. Сам подумай. Какой смысл в слове, которое означает всего навсего противоположность чего-то другого? Всякое слово само по себе может выражать свою противоположность. Возьмем, к примеру, «хорошо» — «хор» на новоязе. Если у тебя есть слово «хорошо», какой смысл в слове «плохо»? Не «хор» ничем не хуже, а даже лучше, поскольку являет собой полную противоположность, какой нет у слова «плохо». Опять же, если тебе нужно усилить значение «хор», какой смысл пользоваться целым рядом расплывчатых, никчемных слов вроде «превосходно», «великолепно» и прочих подобных? Плюс «хор» дает нужный смысл, а если нужно еще сильнее подчеркнуть, то дубль плюс «хор». Конечно, мы и так уже их используем, но в окончательной версии новояза других вариантов и не останется. В итоге весь спектр хорошего и плохого будут охватывать шесть слов, точнее шесть форм одного слова. «Разве ты не видишь, как это прекрасно, Уинстон?» — сказал он и добавил после паузы. «Идея принадлежит, разумеется, ББ». При упоминании о большом брате на лице Уинстона обозначилось «вялое рвение». Однако Сайм тут же почувствовал недостаток энтузиазма. — Нет у тебя настоящего понимания новояза, Уинстон, — почти грустно объявил он. — Даже когда ты пишешь, что все еще думаешь на староязе. Я почитываю кое-что из твоих сочинений для «Таймс». Они довольно хороши, но это переводы. Сердцем ты цепляешься за старояз со всей его расплывчатостью и никчемными смысловыми оттенками. Ты не можешь постичь красоты разрушения слав. — Известно ли тебе, что новояз — единственный язык в мире, чей словарь сокращается с каждым годом? Уинстону, разумеется, это было известно. Он улыбнулся, пытаясь показать сочувствие, но не решился раскрыть рот. Сайм откусил еще бурового хлеба, быстро проживал и продолжил. — Разве ты не видишь, что вся цель новояза — сузить горизонт мышления? — В конце концов, мы сделаем мысли филонию попросту невозможной, потому что для нее не будет слов. Для каждого важного понятия останется одно единственное слово со строго определенным значением, а все добавочные оттенки выскоблят и забудут. В одиннадцатом издании мы уже недалеки от нашей цели, но работа продолжится даже после нашей смерти. С каждым годом слов будет все меньше, горизонт сознания чуть уже — И сейчас, разумеется, для мысли Фелонии нет ни надобности, ни оправдания. Это лишь вопрос самодисциплины, управления реальностью. Но в конце и она не понадобится. Когда революция достигнет завершения, язык станет идеален. «Новояс есть ангсоц! Ангсоц есть новояс!» — добавил он с каким-то мистическим пылом. Тебе не приходило на ум, Уинстон, что самое позднее, к тысячи пятьдесятому не останется ни единого человека, который сможет понять, — Наш сегодняшний разговор. Кроме начал Винстон нерешительно и осекся. Он чуть было не ляпнул, кроме пролов, но сдержался при мысли, что в таком замечании можно уловить некоторое вольнодумство. Однако Сайм угадал его мысль. — Пролы не люди, — отмахнулся он. — К 2050, если не раньше, никто по-настоящему не будет владеть староязом. Вся литература прошлого будет уничтожена. Чосер, Шекспир, Мильтон, Байрон... останутся только на новоязе но не просто измененными а значащими прямо противоположные изменится даже литература партии и даже лозунги откуда появится лозунг вроде свобода это рабство когда упразднят само понятие свободы вся атмосфера мышления станет другой фактически мышление в нашем сегодняшнем понимании уже не будет правоверность означает отсутствие мыслей и самой необходимости в ней Правоверность бессознательно. Тут Уинстон проникся глубоким убеждением, что в скором времени Сайма испарят. Он слишком умный, видит слишком ясно и говорит слишком прямо. Партия таких не любит. Однажды он исчезнет. У него на лице это написано. Уинстон доел хлеб с сыром. Принявшись за кофе, он повернулся на стуле боком. За столиком слева продолжал разоряться хрипатый говорун. — Он обращался к молодой женщине, сидевшей спиной к Уинстону, скорее всего, своей секретарше, которая, похоже, безоговорочно с ним соглашалась. Время от времени Уинстон слышал ее моложавый и глуповатый голосок со словами вроде «По-моему, вы совершенно правы, я так с вами согласна», но говорун не умолкал ни на секунду, даже когда девушка пыталась ответить. Уинстон несколько раз видел его в министерстве и знал, что тот занимает какую-то важную должность в художественном отделе. Это был мужчина лет тридцати, с мускулистой шеей и большим подвижным ртом. Он чуть откинул голову, и свет так падал на его очки, что у Уинстону виделись два белых круга вместо глаз. Ощущение жути добавлял извергавшийся из него словесный поток, который было почти невозможно разделить на отдельные слова. Только раз Уинстон разобрал целую фразу «Полное бесповоротное уничтожение голштейнизма», произнесенную такой скороговоркой, что она казалась слитной массой, как строка, набранная без пробелов. В остальном это звучало просто какофонией, гагагаканьем. Но даже без понимания отдельных слов не возникало ни малейшего сомнения в общей направленности его речи. Скорее всего, он поносил Голдштейна и требовал ужесточить меры против мысли филонов и вредителей, негодовал по поводу зверств евразийской армии, восхвалял Большого Брата или Героев Малабарского фронта, без разницы. Так или иначе, ты мог быть уверен, что каждое его слово — образец правоверности, чистый ангсоц. Глядя на это лицо без глаз с быстро двигавшимся ртом, Уинстон испытал странноватое впечатление, что перед ним не живой человек, а какой-то механический балванчик. Произносимые тирады происходила не от мозга, но от глотки. Исторгавшаяся звуковая масса состояла из слов, но не была речью в подлинном ее смысле, лишь продуктом бессознательного, вроде гусиного, гогота. Сайм ненадолго замолчал, выводя что-то черенком ложки в лужи подливы. Гоготание не ослабевало, уверенно перекрывая окружающий гомон. — На есть слово, — сказал Сайм. — Не уверен, знаешь ли ты его, Гусояз. Когда кто-то бубнит, как гусь. Одно из таких интересных слов, у которых два противоположных значения. В отношении оппонента это оскорбление, но если ты согласен со смыслом, то комплимент. Винстон снова подумал, что Сайма испарят без вариантов. Печальная мысль, хотя он хорошо понимал, что Сайм его презирает и недолюбливает, а при малейшем поводе может запросто объявить мысль Филоном. С Саймом что-то было не в порядке, ему чего-то не хватало. Осмотрительности, скрытности или спасительной тупости нельзя было утверждать, что он неправоверен. Он верил в принципы Ангсоца, почитал большого брата, восторгался победами, ненавидел отступников не просто искренне, но с какой-то одержимостью он располагал последними сведениями, недоступными рядовым партийцам, и все же от него всегда веяло духом неблагонадежности. Сайм говорил вещи, которые не стоило озвучивать. Читал слишком много книг, то и дело посещал кафе под «Каштаном», приют художников и музыкантов. Не было запрета, хотя бы даже не писанного на посещение под каштаном, и все же это место имело дурную славу. Одно время там собирались старые, лишившиеся доверия партийные вожди, пока их не зачистили окончательно. По слухам, сам Голдштейн заглядывал туда годы, десятилетия тому назад. Судьбу Сайма предугадать было несложно. Однако не приходилось сомневаться, что если бы ему хоть на пару секунд открылись тайные взгляды Уинстона, то он тут же бы сдал приятеля в мысли полицию. Как и любой на его месте, если что-то пошло. Но Саймон наверняка. Одного пыла и рвения было мало. Правоверность бессознательна. Саймон поднял взгляд и произнес. — Вон Парсонс идет. Его интонация словно бы уточняла. — Дурень чертов! К ним действительно пробирался Парсонс, сосед Уинстона по жилкомплексу «Победа». Невысокий русоволосый крепыш с лягушачьим лицом. В 35 он уже отрастил брюшко и валик жира на загривке, но двигался по-мальчишески проворно. Всем своим видом он напоминал пацана-переростка, так что даже будучи одетым в форменный комбинезон, он невольно представлялся в синих шортах, серой рубашке и красном галстуке разведчиков. Воображение при этом всегда дорисовывало ямочки на коленях и закатанные рукава с пухлыми предплечьями. Парсонс и вправду при любой возможности надевал шорты. В турпоходах и на всех мероприятиях, где это было допустимо. Он приветствовал их обоих веселым «Здрасте! Здрасте!» и присел за столик, обдав Сайма и Уинстона ядреным потным духом. Все его розовое лицо покрывали бисеринки пота. Такая способность к потоотделению поражала. В центре досуга всегда можно было понять по влажной ручке ракетки, когда он играл в настольный теннис. Сайм достал полоску бумагу с длинным столбиком слов и принялся изучать их, держа чернильный карандаш наготове. готове. — Вы только посмотрите, и в обед работает, — сказал Парсон, стронув локти Муинстона. — Азарт, а? Что там у тебя, старина? Не Небось, не по моим мозгам. Смит, старик, я к тебе вот с каким делом. Ты забыл мне денежку сдать? — На что собираем? — уточнил Уинстон, машинально потянувшись к карману. Порядка четверти зарплаты приходилось отдавать на добровольные взносы, настолько многочисленные, что трудно было уследить за всеми. — На неделю ненависти, ну, знаешь, жилищный фонд, я, казначей по нашему корпусу, не жалеем сил, забабахаем такое шоу, закачаешься, чтоб не провалиться, если старушка Победа не выставит больше всех флагов на улице. Ты мне обещал два доллара. Уинстон нашел и протянул две мятые засаленные банкноты, которые Парсон с аккуратным почерком малограмотных отметил в блокнотике. — Кстати, стряда, — сказал он, — я слышал, мой пострел засветил в тебя вчера из рогатки. Я ему устроил хорошую головомойку. Сказал, что вообще отберу рогатку, если еще такое случится. — Думаю, что он слегка расстроился, когда его не взяли на казнь, — сказал Уинстон. — А, ну это, что я хочу сказать, подает надежды, верно? — Сорванцы оба несносные. К слову, Азарте, У них, ну, ими одни разведчики. Ну и война, само собой. Знаешь, что моя дочурка вытворила в прошлое воскресенье, когда ее отряд был в походе на Бергхамстен? Сманил еще двух девчонок. Они выскользнули из отряда и до вечера следили за одним типом. Два часа пошли его по лесу, а когда шли до Амершама, сдали его патрульным. — Зачем же это? — опешил Винстон. Но Парсонс продолжал с гордым видом. Дочурка смекнула, что он какой-то вражеский агент. Может, сбросили на прожуте или еще как. Но вот в чем суть, старик. Что чего, думаешь, она его заподозрила? Заметила на нем туфли чудные. Сказала, никогда, ни на ком таких не видела. Так что он наверняка был иностранец. Скажу, умно для семилетней пиглеца, а? — И что с ним сделали? — спросил Уинстон. — А, чего не знаю, его не знаю. Но я бы не особо удивился, если... И Парсонс изобразил руками выстрел из ружья, прищелкнув языком. — Хорошо, — отстраненно отметил Сайм, не поднимая глаз от своей бумажки. — Конечно, мы не можем рисковать послушно, — согласился Уинстон. — Что они говори, Мы же воюем! — подытожил Парсонс. Будто в подтверждение сказанного из телеэкрана вырвался трубный звук и поплыл над их головами. Однако теперь дело касалось не военной победы, а сообщения из Министерства изобилия. — Товарищи! Выспринно воскликнул моложавый голос. «Внимание, товарищи! У нас для вас прекрасная новость! Мы выиграли продовольственную битву! Подведены итоги выпуска всех классов потребительских товаров, и, согласно их показаниям, уровень жизни за истекший год возрос как минимум на двадцать 20%. По всей океане этим утром проходят неудержимые стихийные демонстрации рабочих, которые маршируют по улицам от фабрик и учреждений и машут флагами, выражая благодарность большому брату за нашу новую счастливую жизнь, дарованную нам его мудрым руководством. Вот некоторые итоговые цифры. Продовольственные товары. Слова «наша новая счастливая жизнь» повторили несколько раз. В последнее время эта фраза стала любимой в Министерстве изобилия. Захваченный звуком трубы, Парсонс сидел и слушал с открытым ртом в возвышенном отупении. Он не мог уследить за цифрами, но понимал, что они должны внушать удовлетворение. Он вытащил большую перепачканную трубку, наполовину забитую обугленным табаком. Учитывая, что недельный рацион табака составлял всего 100 граммов, набить трубку полностью удавалось редко. Уинстон закурил сигарету «Победа», стараясь держать ее горизонтально, чтобы не сыпался табак. У него осталось лишь четыре штуки, а новую пачку можно будет получить только завтра. Он прикрыл уши, чтобы отгородиться от постороннего шума и сосредоточился на сообщении телеэкрана. Выходило, что демонстранты, кроме прочего, благодарили большого брата за увеличение нормы шоколада до 20 граммов в неделю. А не ранее, как вчера, думал Уинстон, Объявили о сокращении рациона шоколада до двадцати граммов в неделю. Неужели люди в состоянии проглотить такое уже через сутки? Да, проглотили. Парсонс проглотил это легко и покорно, как жвачное животное. Существо без глаз за соседним столиком проглотило новость фанатично, страстно, с яростным желанием выследить, разоблачить и испарить. Любого, кто заикнется, что на прошлой неделе шоколад выдавали по тридцать граммов. Даже Сайм... Пусть и более сложным путем, прибегнув к двоемыслию, тоже проглотил это. Неужели Уинстону одному не отшибла память? Телеэкран продолжал сыпать баснословными цифрами. По сравнению с прошлым годом стало больше еды, больше одежды, больше домов, больше мебели, больше посуды, больше горючего, больше кораблей, больше вертолетов, больше книг и детей тоже больше. Всего стало больше, кроме болезней, преступлений и безумия. С каждым годом, с каждой минутой. Все и вся стремительно взмывало к вершинам. Уинстон взял ложку и принялся, как и сам, водить по бледной луже подливы, размазанной по столешнице, вытягивая из нее длинную загогулину. Он с отвращением размышлял о материальной стороне жизни. Неужели так было всегда? Неужели пища всегда была такой на вкус? Он оглядел столовую. Забитые людьми помещение с низким потолком И замызганными от бесчисленных спин и боков стенами Расшатанные металлические столы и стулья Стоявшие так плотно, что все задевали друг друга локтями Погнутые ложки, продавленные подносы Потертые белые кружки Все заросло жиром, в каждой трещине грязь Смешанный кисловатый запах плохого джина, Скверного кофе, рагу с металлическим привкусом И грязной одежды Но тром и кожей ты всегда испытывал протест Ощущение, что тебя обманули, лишили чего-то, на что ты имеешь право. Пусть даже на памяти Уинстона жизнь почти всегда была такой. Сколько он помнил, всегда не хватало еды, все носили заштопанные носки и белье, мебель всегда была обшарпанной и расшатанной, комнаты нетопленными, поезда переполненными, дома разваливались, хлеб был бурым, чай редкостью, от кофе тошнило, сигарет вечно не хватало. Деньги кончались слишком быстро, только синтетический джин никогда не иссякал. Даже учитывая, что с возрастом все переносится труднее, Разве это не признак неестественного порядка вещей? Если тебя мутит от всей этой неустроенности, грязи и вечного дефицита, нескончаемых зим, липких носков, неработающих лифтов, холодной воды, грубого мыла, рассыпающихся сигарет и пищи с непонятным жутким вкусом, чем объяснить ощущение невыносимости быта, если не наследственной памятью о временах, когда все было иначе? Он снова оглядел столовую. Люди кругом поражали уродством, и даже если их переодеть из синих партийных комбинезонов во что-то другое, уродство их едва ли уменьшится. В дальнем конце столовой в одиночку сидел за столиком смешной человечек, похожий на жука. Он пил кофе и постреливал глазками по сторонам. Как легко верить, думал Уинстон, если не смотреть по сторонам, что существует и даже преобладает Физический стандарт, установленный партией, высокие, сильные юноши и полногрудые девушки, белокурые, энергичные, загорелые, беззаботные. Насколько он видел, на самом деле большинство людей первой летной полосы было темноволосыми, низкорослыми и неказистыми. Удивительно, как быстро в министерствах распространился этот жучиный типаж. Невысокие коренастые человечки, очень рано полнеющие, семенящие короткими ножками, с непроницаемыми заплывшими лицами и глазками пуговками. Именно такая порода, похоже, пышнее всего расцвела под началом партии. Сводка Министерства изобилия завершилась очередным сигналом трубы, уступив место отрывистой музыке. Парсон свынул трубку изо рта, подстегнутой до смутного энтузиазма водопадом цифр. — Похоже, Министерство изобилия неплохо потрудилось в этом году, — сказал он, многозначительно покачивая головой. — Кстати, Смит, старина, у тебя, наверное, не найдется для меня лезвие ни единого, — ответил Уинстон. — Бреюсь одним уже полтора месяца. — Ну что ж, за спрос денег берут, старик! — Извини, — сказал Уинстон. Гогочущий голос за соседним столиком, притихший было во время сообщения Министерства изобилия, забубнил с прежней громкостью. Уинстон непонятно почему подумала миссис Парсонс с ее всколокоченными волосами и пропыленными морщинами. Не пройдет и двух лет, как детки донесут на нее в мысли полицию, и миссис Парсонс испарят. Сайма испарят, Уинстона тоже испарят, и О'Брайна. А вот Парсонса никогда не испарят. Безглазое существо с гогочущим голосом никогда не испарят. И маленьких людишек-жуков, проворно снующих в лабиринтах министерских коридоров, никогда не испарят. И девушку с темными волосами из художественного отдела ее тоже никогда не У Уинстону показалось, что он инстинктивно знает, кто погибнет, а кто останется в живых. Но непонятно было, что нужно делать для выживания. Из размышлений его выбил резкий толчок. Девушка за соседним столиком повернулась в полоборота и взглянула на него. Это была та самая темноволосая. Она смотрела на него искосо, но удивительно пристально. Едва он перехватил ее взгляд, как она отвернулась. Уинстон вспотел вдоль всей спины. Жуткий страх пронзил его. Страх почти сразу прошел, но осталась какая-то смутная тревога. Почему она следит за ним? Почему все время ходит по пятам? К сожалению, он не смог припомнить, сидела ли она уже за столиком, когда пришли они с Саймом, или появилась позднее – Но и вчера на двух минутке ненависти девушка села у него за спиной, хотя в этом не было необходимости. Вполне вероятно, она хотела проверить, кричит ли он достаточно громко. Он снова задумался. Вряд ли она состоит в мысли полиции. Но в таком случае это шпионка-любительница. А это еще опаснее. Уинстон не знал, долго ли она на него смотрела. Наверное, минут пять. Но он не был уверен, что все это время следил за выражением лица. Очень опасно забывать, что лицо может отражать твои мысли, когда ты среди людей или в зоне видимости телеэкрана. Даже мелочь может тебя выдать. Нервный тик, тревожный взгляд, привычка бормотать про себя, что угодно, что укажет на возможность отклонения от нормы или какие-то тайные мысли. Во всяком случае, неправильное выражения лица, к примеру, скептический вид при объявлении победы, каралось как преступление. На новоязи было даже такое слово – ЛИЦЕФИЛОНИЯ Девушка снова повернулась к нему спиной. Может, она все же не следит за ним? Может, это просто совпадение, что она два дня подряд садится рядом? Сигарета погасла, он осторожно положил ее на край стола, да курит после работы, если удастся не просыпать табак А может, очень может быть, что за соседним столиком сидит агент мысли полиции. Очень может быть, что через три дня Уинстон окажется в подвалах Министерства любви, но не пропадать же окурку. Сайм сложил свою бумажку и убрал в карман. Парсонс снова заговорил. — Я рассказывал тебе, старина! — сказал он, не вынимая трубку изо рта. — Как мы, сорванцы, подожгли юбку рыночной торговки, когда увидели, что она завернула сосиски в плакат с портретом ББ. Подкрались вниз сзади, запалили спичечный коробок и подожгли. Наверное, хорошенько поджарили. Вроде сопляки, но какое рвение. Теперь их отлично натаскивают в отрядах разведчиков, даже лучше, чем в мое время. Знаешь, что им недавно выдали? Слуховые трубки, чтобы подслушивать сквозь замочную скважину. Дочурка на днях принесла домой свою трубку, опробовала в гостиной и утверждает, что слышно, в два раза лучше, чем просто ухом. — Конечно, это всего лишь игрушка, надо понимать. но внушает правильный настрой. В этот момент раздался пронзительный свист. Пора возвращаться к работе. Все трое вскочили на ноги и вместе со всеми бросились к лифтам, а Уинстон просыпал табак из-за